Надежда не очень удивилась, что Международный аэропорт Пулково-2, так называемая «ворота города», вблизи выглядит как железнодорожный вокзал маленькой станции где-нибудь в глубинке. Она бывала в аэропорту довольно часто, встречала и провожала знакомых. Муж сам заполнил ее декларацию, подвел к нужному входу, расцеловал в обе щеки и заторопился на работу, крикнул на бегу, чтобы за кота она не беспокоилась, кота он в обиду не даст. Об этом Надежда вовсе не беспокоилась, она-то как раз переживала, что за время ее отсутствия муж окончательно избалует несносное животное, которое и так уже село всем на шею, но делать было нечего. Прислушиваясь, не объявят ли начало регистрации рейса на Париж, Надежда рассеянно бродила у входа в зеленый коридор и рассматривала своих вероятных попутчиков. Народа было немного, все же сезон еще не начался. Однако суетились какие-то провожающие, давали ей последние наставления и передавали приветы. Надежда почувствовала себя одинокой и обиженной. Мог бы муж и подождать, а то броди теперь как привидение среди шумных компаний, как будто некому проводить. Но были среди пассажиров и одиночки. Мужчины с небольшими чемоданами не иначе едут по службе. Вон мелькнула просто одетая девица с пышными светлыми волосами. Надежда осознала, что уже несколько минут испытывает некоторый дискомфорт. Она прислушалась. Ровный гол людских голосов нарушала визгливо скрипучее нытье. «Мама, хочу Пепси, хочу Милки Вэй, мама!» Неподалеку стояла молодая женщина, державшая за руку очень хорошего мальчишку лет пяти. Светлые волосы локонами спускались на лоб и щечки, но синие глаза смотрели вокруг без любопытства, а с каким-то ленивым презрением. Надежда перевела взгляд на его мать и вздохнула. Очевидно, ребенок унаследовал черты отца или бабушки. Только если очень сильно всматриваться, можно было обнаружить, что мать и сын чем-то похожи. Женщина была довольно худа, угловата волосы ее находились в беспорядке, а взгляд беспокойно перебегал с места на место. Одета была женщина в темно-голубой турецкий костюм, который тысячами привозит челноки. И висят они, родимые, на каждом рынке, под палящим солнцем и кислотными дождями, и ждут своих покупательниц. В данном случае один из костюмов дождался своего счастья. По наблюдению Надежды костюм был новый, но именно это подчеркивало его убожество. Мальчик снова дернул мать за руку и заныл. «Мама, хочу Сникерс, хочу Пепси». В надежде со стороны было видно, что мальчишка не хочет ни пить, ни есть, просто ему хочется помучить мать. Та нагнулась к нему и пыталась уговорить помолчать. Не внимая ее уговорам, ребенок сильно дернул мать за рукав и потянул в угол к небольшому кафе. «Мороженого!» — донеслось до надежды, и она от нечего делать потащилась вслед за ними. У прилавка разгорелся спор, что покупать — мороженое или сникерс. Мальчишка, хитро поглядывая на мать, требовал все. «Тогда ничего не куплю!» — плачущим голосом крикнула она и отвернулась. Маленький мучитель тут же бросился на пол и устроил грандиозный рев. Видя, как он сучит ногами, Надежда почувствовала сильнейшее желание засучить рукава и отшлепать паршивца как можно сильнее. Мать суетливо бросилась поднимать свое сокровище. Глядя на натруженные руки и ранние морщинки, Надежда задала себе вопрос, каким образом при такой замотанности и бедности